Глава 60. Милиса долго пыталась прийти в себя. Плыла на волнах сознания, и когда туман немного рассеялся, начала выть в голос, сжимать зубами подушку, которая уже намочилась моими нескончаемыми слезами. Никита, мой мальчик. Мой милый рыженький мальчик, так вырос, столько пережил. потому что я, наивная дура, верила, что все у него хорошо. Послушала его приемных родителей, не хотела беспокоить детскую психику. Побеспокоили без меня. Родители умерли, а некая Ольга из детдома тему прошарила и деньги у меня клянчила, тогда как сам Никита ходил в обносках. Она фотографировала меня, рассказывал он, прижимаясь к моему плечу. Заставляла улыбаться возле нового велосипеда, а потом относила его обратно в магазин. Он говорил, говорил про этот ужасный год в детском доме, про то, как понял, что приемный. По ямочке на подбородке, которая передается от отца к сыну. Я слушала, плакала и не могла насмотреться на родные, знакомые черты лица. И ощущала, как ножом по сердцу режет чувство вины. Как я могла так опростоволоситься? Как я могла не пожелать увидеть вживую своего сына? Неужели не считала себя достойной? Неужели годы в психиатрической клинике истребили материнский инстинкт? Как я могла обречь его на пребывание в детдоме? А теперь, где мы теперь и что делать? Рядом с нами сидела и рассказывала свою историю девочка Алена. Они с Никитой сдружились, когда жили в обветшалом приюте на окраине Москвы. Она хрупкая, светленькая и такая невинная, как кукла с фарфоровым лицом и голубыми глазами. Красивая, несмотря на слой грязи на лице. Неудивительно, что она приглянулась работорговцам. Когда мы остановились, я пообещала себе, что на этот раз не выпущу из виду сына. Не отдам его никому, вырву из лап уродов и работорговцев. Я найду способ связаться, если не с Юрой, то с тетей, с которой поругалась». Я сделаю все, чтобы вернуть Никите и другим детям детство. Я поклялась и не сверну с пути. Вот только говорить легко, а вот выполнить обещание сложнее. Особенно, когда кричишь, что есть мочи и видишь, как твоего мальчика, как мешок с картошкой грузят в кузов черной тонированной машины, а тебя сам пихают в багажник другой. Я ведь так и не сказала ему, что я его мама». Я просто струсила, боялась увидеть в глазах обиду. Теряя сознание, я видела, как он кричал, пока его подружку Алену и еще несколько девочек сажали в третью машину. И смотрел на меня с просьбой помочь. «Я помогу, мой мальчик, держись, только держись!»